12 сентября Конев получил звание генерал-полковника, был назначен командующим Западным фронтом. 19-ю армию теперь возглавил генерал-лейтенант Лукин. Проведя во второй половине сентября крупную перегруппировку войск, немцы предполагали, нанеся удары от Духовщины и Рославля на Вязьму, прорвать нашу оборону. Затем, окружив и уничтожив советские войска у Вязьмы, двинуть силы на открывшуюся Москву. Немецкое командование сосредоточило на западном направлении огромные силы. К началу операции у немцев на духовщине имелось превосходство в людях в три раза, в танках в 1,7, в орудиях и минометах в 3,8 раза. 27 сентября директивы ставки войскам Западного фронта предписали перейти к жесткой обороне. Ставка ожидала немецкого наступления вдоль дороги Смоленск-Вязьма-Москва по магистрали. До сих пор немцы так и делали, двигались по магистралям, чтобы не терять темп. На их пути стояли 19-я армия и 16-я армия генерала-лейтенанта Константина Рокоссовского. Обе армии обороняли узкие рубежи по 25-35 километров. Соседние армии по 100. И в этом был просчет ставки. В летних условиях немцы могли идти по проселочным дорогам, а не наступать в лоб. Утром 2 октября 1941 года Основные силы группы армий «Центр» перешли в наступление. В первый же день операции противник прорвал оборону советских войск на Духовщинском и Рослужском направлениях и вклинился в глубину 15-30 километров. 6 октября советское командование отдало приказ об отходе, но организованный отвод войска в условиях жестоких боев и частичной потери управления осуществить не удалось. В те жуткие дни Шолухов был там, мотался по линии фронта. Насмотрелся такого, что ни в какой очерк не вставишь никогда. Он вспоминал, как шестого случайно встретился с Бусыгиным. «Увидел я Сашу где-то около Вязьмы. Немцы бомбили нас. Несколько наших редакционных машин стояли в березовой рощице. Самолет противника их нащупал и разбил, раскрошил все машины, а моя уцелела. Все это время, пока долбили с воздуха, они лежали неподалеку под деревьями. Шолохов с детства ни одну молитву не забыл». Все теперь пригождались. Бомбежка еще не закончилась, как Бусыгин закричал: Миша, мне срочно надо вполетать дел дивизии. Да брось, прошу! Мы поехали. Немецкие артиллеристы тут же взяли нас в вилку. Один снаряд разорвался впереди, другой позади. Ну, думаю, следующий снаряд наш. Гляжу на Бусыгина, а на его лице ни один мускул не дрогнул, только кричит: Врешь, не возьмешь, гадюка! Проскочили мы, простреливаемое место. На искомом перекрестке остановились, Бусыгин вышел из машины, снял каску и говорит, «Давай, Миша, попрощаемся». Обнялись. 7 октября немцы прорвались к Вязьме, окружив значительные силы советских войск. Так появился Вяземский котел. В этом котле оказались и Бусыгин, и Штительман, и Кац вместе со всей своей редакцией. И 32-я армия, где служил Василий Кудашов, оказалась в той же западне. 8 октября тяжело раненый Кудашов попал в плен. Милый Вася, ненаглядный брат. 32-ю армию рассеют, уничтожат, принят почти целиком. Шолохов до самого конца войны будет думать, что Кудашов пропал без вести. 19-я армия, окруженная, держалась в страшных боях до 13 октября. На следующий день при попытке выхода из окружения командарм Млукин был тяжело ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. В одном из боев Александр Бусыгин получил ранение в обе ноги. Он дополз до станкового пулемета и прикрывал отход своих, пока его всего не изрешетили. В те же дни погибли Михаил Штительман и Григорий Кац. Штительману было 30, Кацу 34, Бусыгину 41. Всех их похоронили в братской могиле под Вязьмой. Василий Кудашов умрет в плену 20 февраля 1944 года от туберкулеза легких, 42 года. Генерала Лукина, оставшегося без ног, лично Андрей Власов будет уговаривать перейти на сторону фашистов. Тот откажется, сумеет выжить в плену и после войны вернется на родину. Шолохов вышел, вырвался из Вяземского котла не просто в последний день, но в последние часы перед тем, как окружение замкнулось, хотя тогда он об этом, конечно, не знал. Сел в редакционную машину, и редакционный водитель его доставил, куда приказали. Если б в той бомбежке разбил и его машину, скорее всего, Шолохов остался бы там навсегда. Но эту братскую могилу он миновал. 18 ноября 37-летний комиссар Дмитрий Лестев, искавший Шолохова в окопах на передовой и, ругмя его ругавший, получит осколочное ранение в висок и в тот же день умрет. Война взмахнула косой и за месяц с небольшим выкосила тех, кому Шолохов только что сжал руку, с кем пел и поднимал тост за победу. Артиллерийский полковник Николай Гросицкий пропал без вести. В декабре 1941-го, согласно документам, пропадет без вести и генеральский повар младший лейтенант Анатолий Яковлевич Недзельский. Но он выживет. Спустя некоторое время, пройдя положенные проверки, Недзельский вернется в строй. После войны он станет известным советским художником. В московском метро к Шолохову подсел старый рабочий, спросил, Товарищ полковой комиссар, скажите, что же это происходит? Нам все время говорили, что наши самолеты летают выше всех и дальше всех, что ни одна вражеская бомба не упадет на нашу землю. А что мы видим сейчас? Немцы уже бомбят Москву. Что же это, сынок? Шолохов поиграл с желоваками и не ответил. В октябре немецкие войска группы армии «Юг» нанесли жесточайшее поражение войскам Южного фронта и овладели большей частью Донбасса. Ростов-на-Дону оказался под ударом. На второй неделе октября Шолохов получил от Ортенберга краткосрочный отпуск и отправился к своим на Дон. В Вешенской уже началась эвакуация. За был создан партизанский отряд, командиром которого назначили шолоховского свояка Владимира Шолохова. То посадить все хотели – а теперь, пожалуйста, командуй партизанами. Товарищ, ты у нас самый надежный, и фамилия у тебя подходящая». Шолохову надо было срочно вывозить семью. На семейном совете определяли, как быть. Анастасия Даниловна сказала, что хозяйство и дом не оставят, растащат, разграбят, а куда лошадей, куда скотину, две коровы, две лошади, собак, стая. Да и немцы окаянные, если не дай бог, дойдут. Чего они сделают, старухи? Езжайте без меня». Все, что представляло ценность, Шолохов закопал во дворе дома, в сарае, в двух сундуках. В одном – диплом лауреата Сталинской премии, письма, в том числе переписка со Сталином, автографы Тихого Дона и поднятой Целины, в другом – домашний и кухонный скарб, дорогие подарки и кавказская шашка, оставшаяся после Петра Яковлевича Громославского. 12 октября пришел Петр Луговой, и на грузовых машинах тронулись в путь все домочадцы 22 человека – Столько было на балансе у Шолохова. В Николаевске, городке на левом берегу Волги, напротив Камышина, почти за 200 километров от Сталинграда, Шолохову предоставили квартиру весь второй этаж двухэтажного здания бывшего радиокомитета. Некоторое время он пробыл с семьей, провел несколько встреч с местными партийцами, с николаевскими школьниками, с курсантами военного училища. Был жесток и откровенен. Не ждите легкой и быстрой победы. Войны хватит на всех. Готовьтесь к тому, чтобы встретить ее мужественно. Затем через Камышин, где тоже встречался с партийным руководством, уехал по вызову на пароходе в Куйбышев. С 14 октября 1941 года Совинформбюро располагалось там. В Куйбышеве в это время были Эренбург, Панферов, братья Валентин Катаев и Евгений Петров. Прежний глава Совинформбюро, шелоховский знакомец, драматург Афиногенов погиб 29 октября в Москве во время бомбежки. На старой площади был, в самом центре. С Евгением Петровым при встрече уже обнимались. Ничего их до сих пор не связывало, но после выезда на передовую Петров был очарован Шолоховым. С удивлением рассказывал, как безупречно себя ведет в любой ситуации. Этот вроде бы скромный и молчаливый казак, как несколькими словами, предельно точно определяет характер или явление. 5 ноября Шолохов вернулся в станицу Вешенскую к матери в шестого встретился с местными жителями в здании того самого колхозно-казачьего театра, что основал когда-то. Корреспондент ТАС Степан Бондаренко вспоминал. «Движок, который раньше давал электрический свет жителям станицы и театру, не работал, не было горючего. В зале стоял полумрак, две десятилинейные керосиновые лампы тускло освещали только сцену, с которой выступал Шовахов. Речь его теперь была сдержанной и строгой». Он говорил о героизме и самоотверженности советских воинов, отмечал и неудачи, промахи наших военачальников и солдат. И вдруг позволил себе сделать жесткий вывод. Нам надо учиться у немцев воевать. Партийные товарищи в первом ряду вздрогнули, На другой день Шолохов позвал Бондаренко к себе в гости. «Знаешь, — сказал, — кое-кому не понравилось мое вчерашнее выступление. Но разве я, русский писатель, могу говорить народу неправду?» Немцы чуть ли не маршем движутся вперед. Мы сдаем город за городом. Почему ж нам не поучиться у них? Петр I не стыдился учиться у шведов. И мы должны у них учиться с тем, чтобы, используя их умения, их опыт, их же бить. Я должен был вчера сказать горькую правду. Сказал, что можно сказать. Мы еще слишком мало умеем воевать. Я был свидетелем, когда посылали людей в бой, даже без винтовок. Сказали, там, на поле боя, добудете себе оружие». На моих глазах немцы забросили в тылы взвод автоматчиков, они открыли беспорядочную стрельбу, и у нас едва ли не целый полк в панике начал разбегаться. Еле собрали обратно. Шолохов жадно курил, ему было тошно. 5 ноября 1-я немецкая танковая армия начала наступление, пытаясь пробить советскую оборону на шахтинском направлении с последующим выходом к Дону восточнее Ростова. Немцы давили, приближаясь к линии миллерова астахова Все Шолоховские места им самим и Гришкой Мелеховым исхожены, к тому же таящие фамилию мужа Аксинии Астахова. 19 ноября немецкие танки прорвались к Ростову-на-Дону и на следующий день вошли в город. Советские части отступили на левый берег Дона, но через неделю с небольшим 29 ноября город отбили. Это была головокружительная радость. Значит, мы можем контратаковать, побеждать, возвращать свое. Первая крупная победа катастрофического 1941-го случилась на Донской земле. 12 декабря Шолухов получил отцово информбюро приказ выехать для работы на Южный фронт. Штаб фронта находился в городе Каменск-Шахтинский, в тех местах, где снимали Тихий Дон с Цесарской и Абрикосовым. Луговой вспоминает, что выдвинулись втроем он, Шолухов, и сопровождавший его Лудищев. К Каменску мы подъезжали поздно вечером. Без света фар ехать было тяжело, машина попадала в канавы, могла перевернуться. Тогда шофер включил свет. При свете ехать также было невозможно. Нас обстреливали с воздуха немецкие самолеты, бороздившие небо над Каменском. Две или три очереди трассирующих пуль чуть было не побили нас Шолоховым, и уцелели мы каким-то чудом. Одна очередь прошла прямо над головой, Вторая слева, разбив боковое ветровое стекло. Третья очередь прошла справа, в 20-30 сантиметрах от машины. Желтые, красные, зеленые, белые пули чередовались в каждом пучке выстрелов. Мы снова потушили свет. Один из нас пошел пешком впереди машины, указывая ей след. Еле добрались. Шолохов обосновался там. Никто за ним пригляд не устраивал. Он вполне мог бы у себя на квартире сидеть, время от времени сдавать корреспонденции. С него было бы достаточно. Но этот Донец был не из таких. Рассказывал. Нужно было перебраться на командный пункт полка, а немец вел огонь по площадям, все усиливая его. И место вроде неприметное, но рама было наше движение. Огонь стал довольно плотный, а надо идти. Взял я красноармейца, пошли, наше движение заметили, накрыли огнем. Залегли, красноармеец грызет краюшку, говорит... Убьет товарищ Шолохов. Давайте возвертаться. Я молчок. Он же ведет, он знает, что делать. А дальше открытое поле. Не пройдем. Переждали, чуть вернулись. Но идти-то надо. Кто начинал тому идти? Снова пошли. Удачно. Встретил нас командир полка. Обрадовался. Непрестанно мотался от передовой до штаба и обратно. Главнокомандующий войсками юго-западного направления и непосредственно руководитель ростовской наступательной операции маршал Семен Тимошенко, член военного совета Южного фронта Никита Хрущев, командующий войсками Южного фронта Родион Малиновский, все заезжали на совещание в штаб. Шолохов при всякой возможности общался с военнопленными, пытаясь в первую очередь для себя разобраться, что за противник теперь у них, чему их такому выучили, что они за полгода дошли до Тихого Дона. В очерке на юге, Он одним из первых отметит то, что в очередной раз почти вся Европа 12 языков сползлась на пир в Россию. На Южном фронте, пожалуй, как ни на одном из фронтов, широко представлено разноязычное фашистское воинство. Кого только нет в составе захваченных нашими частями военнопленных. В мутной накипе обезоруженных головорезов, еще недавно глумившихся над мирным населением Украины, преобладают немцы, итальянцы, румыны но есть также венгры и финны. Пришедший к своим из зоны оккупации старик рассказывал Шолохову, «Пошли в моей хате меняться постояльцы. Нынче одни, завтра глядишь другие. И все разных держав. Один говорит, я поляк, другой я венгерец, а третий молчит». Венгерец начал по-своему лопотать, а он плечами вздергивает и серчает, даже щеки у него краснеют. Лоб в лоб уперлись, как бараны, лопочет каждый по-своему, никак один другого не поймут. Между собой нет у них одной речи. А по разбою всех один язык. Хлеб, яйки, молоко, картошки давай. Очень к месту здесь Шолохов вспомнит Пушкина. Какая смесь одежд и лиц, племен наречий и состояний, из хат, из келья, из темниц, они стеклися для стяжаний. Новый 1942 встретил там же, в Каменске, на Артемовском направлении тогда в первой полосе обороны помимо немецких пехотных дивизий находился итальянский экспедиционный корпус. Шолохов был в бою в составе одного из полков, взявших в плен итальянского офицера из Рима, архитектор по профессии. Тот рассказал ему про обстоятельства пленения. Итальянец был ранен и отстреливался до последнего из пистолета, трижды пытался попасть в советского бойца, но промахнулся. Подбежав, тот ударил его прикладом по голове и забрал пистолет, но не убил. Снял краги, усадил на заваленку, свернул себе самокрутку, свернул другую итальянцу и сунул в зубы. «Ну, сиди, скоро за тобой придут. Босой и раненый далеко не уйдешь». И наскоро перекурив, побежал дальше. «Странный вы народ», — сказал Шолоховый итальянец. Метели в ту зиму были сильнейшие, ураганные ветры продирали до позвонков, Он сильно простыл в те дни, его едва ли не уложили в госпиталь. Но не пролежав и пары дней, Шолохов собрался на выписку, смиряя гнев главврача, отмахнулся, «Мне работать надо, некогда болеть». Где-то в тех днях затерялась одна добрая и знаковая встреча. После очередного выезда на передовую Шолохов вернулся в штаб. Никого из высших чинов не было на месте, один бригадный комиссар на полступени выше, чем Шолохов в иерархии, Лёний представился, тоже откуда-то приехал, еле живой от усталости. Обсудили фронтовые новости, покурили, выпили кипяточку, больше и не нашлось ничего. Добираться к месту ночёвок никаких сил не было, тем более, что с утра предстояло снова на выезд, решили остаться тут ночевать. Улеглись вдвоём на стол, спиной к спине, одну шинель постелили, другой накрылись. Было холодно, и то один, то другой стаскивали шинель на себя. Шолохов в глубокой уже ночи возмутился. Леонид? «А что ты всё время тянешь одеяло на себя?» Тот на удивление обстоятельно ответил. «Михаил, это не одеяло, а шинель, причём моя, вот так». Шолохов мучился, мучился, потом уселся на столе. «Чёрт бы тебя побрал, а?» Достал табачок с трубочкой, покурил, немного вокруг стола для сугрева станцевал, чуть взбодрив пристылую кровь, опять лёг. «Вот же мерин гнедой!» — шептал беззлобно, тихонько подтягивая шинель на себя. Утром проснулись в хорошем настроении, попрощались тепло. Это был Брежнев. Всю войну то в землянке, то в окопе, то в штабе, то в коридорах Совинформбюро затянутые в форму писатели будут, пересекаясь в пути, сверяться, кто жив, кто выбыл. Покосило подвязь мои товарищей. Сгинула целая писательская ополченская рота в боях под Москвой в том же октябре. То ли погибли, то ли пропали без вести драматург Вячеслав Аверьянов, Критик Василий Бобрышев, писатель Степан Злобин, критик Владимир Тренин, драматург Марк Триггер. В октябре погиб на Украине Аркадий Гайдар, писатель Ефим Зазуля в ноябре умер от ран. В январе 42-го на Южный фронт приехал Петр Павленко. Шолохова он застал в землянке, тот сосредоточенно думал над двадцатистрочной заметкой. Павленко посмотрел-посмотрел на друга Мишу, которого чтил необычайно высоко и повторил, и так давно понятное. Тебе такие задания давать все равно, что поручать пятитонным молотом выковать швейную иголку. Неразумно. Тебе бы роман сделать, брат золотой. А корреспонденции эти и без тебя есть кому писать. Шолухов смолчал. Но после десяти коротких очерков, написанных за восемь месяцев войны, он действительно перейдет к серьезным литературным формам и никаких корреспонденций больше писать не станет. В 20-х числах января Ему предоставили несколько дней проведать дом, семью. 26 января он навестил свой табор из Шолоховых и Громославских в Николаевске. Оттуда крутанулся, к матери в Вешинскую посмотреть, что там и как. Тут же явились партийцы, колхозники-соседи. Вслед за декабрьским контрнаступлением под Москвой, отдавившим немцев от столицы, началась Ржевско-Вяземская наступательная операция – Освобождали метр за метром Московскую область, Рязанщину, Тульские земли. Шолохов видел, что ситуация выправляется. Вспоминает, что в этот приезд он был уверенный, спокойный. Стол накрыли, сам попросил спеть ему любимые казачьи песни из-под тоненькой беленькой блузочки, и на речке было братцы на Камышинке. Она упомянута в Тихом Доне, про Ермака, ее особенно любил. Вспоминали потом казаки, долго мы ее играли. кончится песня о а Шолухов начинает ее снова. Уже собрался обратно в Каменск, но тут его вызвал в Куйбышев замначальника Совинформбюро Соломон Лазовский, кандидат в члены ЦК, замнаркома иностранных дел, тоже депутат Верховного Совета. Шолохов срочно понадобился для работы с западными читателями и слушателями. Советское правительство очень надеялось, что своим выверенным словом Лучшие советские писатели помогут уговорить союзников открыть второй фронт. И здесь смерть схватила Шолохова в самые объятия свои. Сколько раз под обстрелами он несся на машине, сколько ползал посреди простреливаемых полей, сколько ждал прямого попадания в блиндажах, но никогда не знаешь, где тебя подстережет. При посадке самолет, в котором летел Шолохов, потерпел крушение, со страшной силой ударился о землю. Один из двух летчиков погиб сразу же, второго извлекли с переломом позвоночника, Шолохов при падении ударился головой о перегородку, потом на него обрушился ящик со снарядами. Все это должно было его убить, но он даже не потерял сознание. Шолоховский ангел в том самолете вцепился в него и отнял его у смерти. Писатели с огромным трудом извлекли через турель установку для крепления пулеметов. Поначалу, когда только вылез из покореженного железа, он и вовсе подумал, что на нем не царапина, Грудь побаливает и голова гудит, но в целом ерунда. Шел к машине на своих ногах. Его привезли в здание санитарной части управления НКВД по Куйбышевской области на улице Разина, где теперь работали лучшие врачи страны. Еще в октябре 41-го в Куйбышев было эвакуировано лечебно-санитарное управление Кремля. Шолохова осмотрели великий хирург, создатель советской клинической школы Сергей Иванович Спасокукоцкий, профессор МГУ, орденоносец МГУ, основатель школы-клиники внутренних болезней, терапевт Максим Петрович Кончаловский и выдающийся советский рентгенолог Василий Акимич Дьяченко. Выяснилось, что у него тяжелейшая контузия, сотрясение мозга, смещение органов грудной клетки и несчетное количество ушибов. «Ну и башка у вас с мрачным восхищением», ну а задача, сказал Спаса Кукотский, «светила, ему 71 год был уже, он все в своей практике, казалось бы, повидал». Чугунная башка, такие удары выдержать невероятно. Врачи приказывали ему лечь в больницу, но куда там. Дома долечусь, милые мои доктора, домой мне надо, там все пройдет сразу. Пытались остановить, перечить, уговорить ни в какую. Шолоховский характер. Он же его Гришке мелихову дал поносить. Светилы, конечно же, пожаловались партийному руководству. Снимаем с себя ответственность, но он совершенно неуемный, этот ваш полковник Шолохов. Так и отбыл в Николаевск. Семья уже переехала в новое жилье, пятиоконный отдельно одноэтажный дом на улице Ленина. Сам себя не видел, только пальцами иногда по пути ощупывал, поэтому, когда явился, радость показалась ему несколько что ли скомканной. «Господи, Миша!» – вскричала жена и схватилась за сердце. Теща перекрестилась, выбежавшие было дети отпрянули назад, словно ожила самая жуткая сказка. За сутки Шолохов обратился в чудовище. Сын Миша вспоминал много-много лет спустя. До сих пор помню чувство безотчетного детского страха, подавившего во мне всякое желание броситься к отцу. Мне было страшно даже подойти к нему. Шапка на его голове держалась на самой макушке. Голова обратилась в натуральную тыкву. Странно, что он не умер по дороге к семье. Теперь уже домашние пытались отправить его в больницу, но куда там... «Если три светила при поддержке чинов из Куйбышевского и НКВД не уговорили, то куда уж тут домашним?» Принимать твердую пищу Шолохов был не способен. Председатель эвакуированного с Украины колхоза по фамилии Перепелица привозил сливки и Мария Петровна по ложечке кормила мужа. Каждый глоток давался с жестокой мукой. Поначалу сразу рвало, потом, когда надрывающийся организм догадался, что ему желают добра, пища начала усваиваться – но при каждом почти кормлении случался приступ безудержного кашля. А что такое вот этот кашель, когда грудь взрывается даже от вздоха? Пытка, просто пытка. Но какое у него было здоровье тогда? День, другое, неделя, вторая, голова еще раздутая, сам худой, но глаза уже смеются. «Не держите меня, несчетные родственники, пора в путь!» Как Мария Петровна вспоминала, едва шапка начала на голову наползать, стал собираться – Усы вырастил, во-первых, больно губам, во-вторых, они хоть как-то скрывали последствия травмы, придавая лицу очертания и форму. Пока отлеживался, продлили еще на год полномочия депутатов Верховного Совета, тем, кого они расстреляли, как Малкина и Евдокимова, и кто не сбежал, как Люшков. У Шолохова пошел второй срок депутатства. В первых числах марта он был в Москве, те собратья по ремеслу, Кто его тогда видел, даже и не заметили ничего особенного. Ходит, трубочкой попыхивает, веселый, невозмутимый. Только простыл сразу. Здоровье едва на донышке накопил, и то не жалел.